Судзуки. Пока Асагао ведет машину, они практически не разговаривают. Судзуки есть много чего сказать, но в то же время у него ощущение, что ни одна из этих вещей в действительности не заслуживает обсуждения. Он сидит на пассажирском сидении и неотрывно смотрит на проносящийся за окном ночной пейзаж. За этот день Судзуки уже второй раз едет к станции Синагава, но теперь... Когда солнце закатилось, всё кажется совершенно незнакомым, словно они проезжают по районам, где он никогда не был. По большей части Судзуки видит только фары, едущих им навстречу машин. Белые полосы света, похожие на ровно прочерченные кем-то линии, протягиваются сквозь ночную тьму. Его голова раскачивается в такт движению машины и опускается всё ниже, так что в какой-то момент он понимает, что вот-вот уснёт. «Ты в порядке?» — спрашивает Асагао. «Всё хорошо», — отзывается Судзуки, но он чувствует тупую боль в голове. Может быть, это остаточный эффект наркотиков, которые ему подмешали в воду подчиненные хи «Почему ты работал на компанию Тарахары?» Сначала Судзуки не знает, что ему отвечать. Асагао продолжает. — Я не очень много о них знаю, но ты совсем не похож на человека, который мог бы работать в подобном месте. — Ну, на самом деле... — начинает Судзуки, но затем умолкает. — На самом деле мою жену убил сын Тарахары. Безо всякой причины. У него просто была увеселительная прогулка. Он развлекался и сбил ее внедорожником поэтому я внедрился в их организацию, чтобы отомстить. Конечно, слово «внедрился» звучит немного по-детски, но я действительно взялся за дело серьёзно. Я отбросил свою добропорядочную, размеренную жизнь и присоединился к компании Фройляйн. Ему казалось, что стоит открыть рот, как эти слова польются из него сами собой, но вместо этого он сидит в полном молчании. Его сердце трепещет, как листок тонкой бумаги, который гоняет по тротуару ветер. Спустя некоторое время это ощущение как будто проходит. Судзуки делает глубокий вдох, но невидимый ветер вновь усиливается, внося смятение в его чувства. Так что он просто продолжает сидеть, ожидая, когда ветер утихнет. Асагао, должно быть, понимает состояние Судзуки, поскольку не пытается давить на него дальнейшими расспросами. «Я хотел отомстить», — тихо произносит Судзуки. Он доволен своим ответом. «Тарахари?» «Его сыну. Я делал это для себя. Я хотел отомстить. Теперь, когда говорю об этом, я понимаю, что меня не волновало. Что может из-за этого случиться с людьми, которые не имели ко мне никакого отношения?» Поэтому даже когда я начал догадываться, что продукты, которые я продавал, могли быть наркотиками, я сказал себе, что это не имеет значения. «Кажется, немного эгоистичным». Я продолжал закрывать на это глаза. «Нет, в действительности он даже не чувствовал своей вины за то, что продавал нелегальные препараты». Лишь когда Хиёку дала ему в руки пистолет и приказала убить тех двоих ребят, которые называли себя чёрным и желтой, лишь тогда ему начало становиться страшно. Кстати, а что случилось с теми двумя? Судзуки представляет себе лицо того парня так сильно похожего на одного из его бывших учеников. Все ли с ними в порядке? Удалось ли им выбраться? Если Тарахара действительно мёртв, если это правда? то сотрудники фройля несомненно сейчас в смятении. Надеюсь, они смогли сбежать. Он вновь возвращается к созерцанию почти непроглядной темноты за ветровым стеклом машины. «Осагао-сан, послушай, то, что ты рассказывал мне сегодня днем о саранче, это все правда?» спрашивая судзуки с удивлением отмечает про себя что их разговор действительно случился только сегодня у него было ощущение что это произошло в далеком прошлом его беседа с профессором который минула уже десять лет кажется ему более свежим воспоминанием о саранчо о том что когда людей слишком много мы становимся похожи на роящуюся саранчу темную и жестокую «Ты так говорил, Асагао-сан». «А ты думаешь, что это не так?» «Ну, я, конечно, начинаю злиться, когда вижу пробки на дорогах. Нас слишком много». «Ты поэтому занимаешься своей работой?» «Возможно, из-за головной боли и сонливости, вызванной наркотиками, страх Судзуки перед толкателем значительно ослаб». Поэтому ты убиваешь людей, толкая их под машины. Каждый год в этой стране тысячи людей погибают в авариях. Вместо прямого ответа на вопрос АСАГАО приводит статистику. Я тоже об этом слышал. Террористы не убивают такое количество людей. В мире нет ни одного террориста, который убил бы в общей сложности порядка десяти тысяч человек. А если ты сосчитаешь всех людей, которые были просто покалечены в результате дорожно-транспортных происшествий, то получишь еще более огромные цифры. Согласен, но никто не говорит, что мы должны перестать водители ездить в машинах. Забавно. В конце концов, человеческая жизнь оказывается на втором плане. Главное это удобство. Удобство превыше человеческой жизни. «Ты прямо сейчас ведёшь машину». «Совершенно верно». «Думаю, ты мог бы сказать, что машины — это что-то вроде крыльев, которые отращивается ранча». «Возможно». «Это нельзя назвать в прямом смысле слова спором. Скорее, это откровенный обмен мнениями. Может быть, между ними и нет полного взаимопонимания или душевного родства», Но по какой-то причине этот разговор приносит Судзуки облегчение. Когда они останавливаются на перекрёстке, ему в голову приходит мысль. Наверное, я больше никогда не увижу сумире и мальчиков. Возможно, что нет. Я уверен, что они уже покинули дом. Полагаю, я тоже никогда их больше не увижу. Так случилось, что мы вместе выполняли общую работу. Обычно я работаю один. «Понимаю». «Только не говори мне, что тебе грустно это слышать». В голосе Асагао нет насмешки, это просто констатация факта. Но Судзуки удивлен осознанием того, что ему действительно грустно. Он хочет сказать это, но не может преодолеть смущение. Он поверил в то, что они были настоящей семьей и что они пригласили его к себе». Он чувствует себя ужасно глупо. Включается зелёный сигнал светофора. Осагао надавливает на педаль газа, и седан мягко набирает скорость. Они проезжают мимо станции Синагава и сворачивают в тёмный переулок. Должно быть, из-за того, что уже поздно, там нет ненавистной Судзуки Сутлаки. У него появляется уверенное чувство, что два странных, безумных дня наконец подходят к концу. «Извини, наверное, сейчас слишком поздно заводить об этом разговор», — говорит Асагао, глядя прямо перед собой на дорогу. С левой стороны в поле зрения внезапно вплывает здание, где удерживали Судзуки. «Но ты действительно думаешь, что сможешь найти здесь своё кольцо?» «Я почти уверен, что потерял его, когда они меня сюда привезли. Если не в машине, то в этом здании». «И ты не думаешь, что возвращаться сюда опасно?» «По правде, я не особенно об этом задумывался», — честно отвечает Судзуки, краснея от смущения. «Но как бы там ни было, я решил, что должен сюда вернуться».